Глава 47. Князь смотрел, как она нарезает багет, стараясь не поднимать на него взгляда, как кусает губы, и млел, как пацан. После ночи, проведенной вместе, они оба изменились, пока ступали друг к другу навстречу осторожно, маленькими шагами, боясь споткнуться, но прогресс уже налицо. Она не скандалит, правда и не разговаривает с ним. Вся такая потерянная, испуганная. А ведь ей было хорошо с ним. Им обоим было хорошо так, что не передать словами. Их противостояние вспыхнуло и опалило обоих. Ненависть вдруг превратилась в нечто другое. Нечто, чего князь никогда раньше не знал. Хамал впервые так вляпался. Смотрел на нее и понимал, что рыжий уже не просто заноза в заднице. Она нечто большее, где-то глубже. «На, ешь!» Придвинула ему тарелку с бутербродами. «И все, Могли бы тогда поесть в ресторане. Ты готовить вообще не умеешь, что ли? Вроде суп отцу варила нормальный». Наехал на нее как бы в шутку, но Рыжая тут же восприняла все по-своему. «Если тебя что-то не устраивает, можешь катиться в ресторан или куда там тебе хочется. Я вообще не понимаю, что ты до сих пор делаешь в моей квартире». Она присела на стул, пригубила из чашки чай. «Ну, ты же не хочешь ехать ко мне на квартиру, поэтому я у тебя», пояснил ей и откусил бутерброд. «Давай на чистоту». Она сложила руки в замок, вздохнула. «То, что между нами происходит, это ненормально. Мы действуем друг на друга, как детонатор на бомбу. Между нами происходит что-то странное и...» «Ничего странного. Все как у людей. Ну, или почти все. Нас тянет друг к другу, и отрицать это глупо». «Знаешь, рыженькая, я не мальчик уже давно, и на данный момент четко осознаю, чего мне хочется. Я хочу попробовать с тобой. Да, у меня нет опыта в этих делах. Я привык к другим бабам, менее строптивым, без кусачего характера и прибабахов. Но меня на тебе истерички заклинило. И ты совсем не против, хоть и пытаешься лепить обратное. Сегодня я ночу у тебя или ты у меня. Выбирай сама». Она прикусила нижнюю губу и показалась ему задумчивой. «Да, рыже, привыкай к отношениям. Раз уж так все завертелось, то он теперь не отступит. И дело уже даже не в скуке и попытках убить ее. Тут уже другое. Он не может видеть ее с другими мужиками. Он не может прожить и дня, чтобы не увидеть ее. Он просто залип». Усмехнулся. «Вот попал. А она как попала...» Девчонка еще даже не осознает того, что сама же запуталась в сетях. Добровольно. Может, не будем торопиться? Спросила его спокойно и впервые за время после ночи посмотрела ему в глаза. Мы не торопимся, Ая. Мы строим отношения. Смешно и страшно одновременно, но он искал инфу в интернете. Читал о том, как их строить. Отношения эти. Барха еще пару советов дал. Хамал даже поржал над собой, над своими попытками закадрить строптивую рыжую. Но сейчас он был уверен в себе. Не отступится, пока не заберет свое. А рыжая уже его. Пусть даже она об этом пока не знает. Или не хочет знать. Плевать, никуда не денется. Она же подпустила его к себе. Разрешила присвоить ее. «Отношения? Ты и я? Забавно, да». Она усмехнулась, но как-то без энтузиазма. «И как ты себе это представляешь?» «Ну, во-первых, я увольняю тебя. Во-вторых, ты больше не будешь брыкаться. Я, видишь ли, люблю доминировать. Во всем. Так что свой длинный язычок придется впредь придерживать за зубами». «Что? Я не поняла. Ты меня увольняешь? За что? С чего это вдруг?» Она повысила голос, и Камал закатил глаза будешь жить нормально не парься деньги будут насчет этого не переживай я в состоянии содержать свою бабу она хлопнула ладонями по столу медленно поднялась со стула уничтожая его взглядом что прости содержать бабу я тебе не содержанка ясно тебе и не баба я девушка и я заслуживаю уважения уволишь меня найду себе другую работу ты не будешь работать не будешь вилять хвостом перед другими мужиками. Тот твой хохолёк был последним. Больше я подобного не допущу. Ты моя теперь, а я. И давно я твоей стала?» Продолжала она нависать над столом. «Ты меня по имени начал вдруг называть? Какая честь! Только так отношения, которых ты мне тут несешь, не строятся. Отношения — это прежде всего уважение. А ты меня не уважаешь. Ты только пользуешься мной увольняешь фиг с тобой но тогда убирайся из моей квартиры и больше не приходи я не хочу таких отношений и с содержанкой не буду будешь поставил чашку на стол и поднялся возвысившись над ней я уже все решил в наших отношениях я главный заруби себе на носу я поеду сейчас по делам а ты хорошо подумай о своем поведении жить ни в чем себе не отказывая не так уж и плохо рыжая поверь мне «Пахать по 12 часов за жалкие копейки – это не твое. Ты заслуживаешь большего. Осознай это уже!» Входная дверь за ним захлопнулась так, что в подъезде посыпалась штукатурка. Князь покачал головой. «Ничего, он сломит это упрямство. Она уже в его руках. Сама туда залезла!»